Глава двадцать первая. Аромат ириса, расцветшего в полночь или сон монаха. За окном люто завывал ветер. Словно решив повалить все деревья своими неистовыми порывами, он ожесточенно наклонил их к земле, срывая с крон последнюю листву. «Вот и пришел конец золотой осени», — заметила Мария, открывая ставни. «Было уже утро третьего дня свадьбы». Осознав это, Илария почувствовала, как тревога сжала ей сердце. Медленно, словно через силу, княгиня подняла голову и села на постели. Вокруг на полу, на столе и сундуке лежали подарки от родственников, друзей и супруга. — Я принесла все в вашу спальню, чтобы порадовать с самого утра, — сказала Мария. — Желаете взглянуть? Илария пожала плечами. Это словно дары во имя ее жертвы. Плата за украденную жизнь, счастье, надежды. Она тяжело вздохнула. А что там? Покажи. Мария охотно выполнила ее просьбу и разложила перед своей госпожой ларец с драгоценностями парчёвые и атласные ткани, меха, шкатулку с мазями и целительными бальзамами, привезенные с востока пряности и украшенную золотом и драгоценными камнями Библию. Илария рассмотрела все подарки, взяла в горсть золотые монеты и со звоном ссыпала их обратно. «Кто подарил мне деньги?» «Ваш супруг. Он прислал этот сундук и Библию». Илария отодвинула подарок герцога. «Эти монеты убери. А кто прислал те украшения?» Она указала перстом на заморские жемчуга и византийские перстни с драгоценными камнями. Это подарок от князя Вольстова. Элария чуть заметно улыбнулась и положила на ладонь крупные морские жемчужины, переплетение которых образовывало длинную сеть для волос. На атласной ткани шкатулки сверкали золотые перстни, украшенные рубинами и изумрудами в обрамлении жемчуга. Княгиня с интересом рассмотрела их и примерила. «Наши феодалы, владельцы крупных городов, что подарили они?» «Меха, ткани, пряности», — Мария указала на раскрытые сундуки. «Быть может, вы желаете взглянуть на подарок великого князя?» «Отец что-то прислал мне?» — удивилась Илария. «Покажи, конечно». Мария с таинственным видом подошла к окну, И раскрыв шторы, указала на большую клетку, накрытую платком. Что это? Птица? Сомнением произнесла княгиня, растерявшись. Это заморская птица, называется попугай. торжественно сообщила Мария, срывая платок. Перед Иларией и в самом деле предстала диковинная птица размером с голубя. Оперение у нее было ярко-зеленое с голубыми подпалинами на хвосте. Головка алая. Местами оранжевая, а клюв желтый. При виде птицы княгиня переменилась в лице, побледнела и вдруг, закрыв лицо руками, расплакалась. Он совсем не понимает меня. Зачем он подарил мне на свадьбу птицу в клетке? Ужасно! Елария всхлипывая утирала струящиеся по щекам слезы. Отпусти ее, пусть улетает. Но птицу привезли из жарких стран. За окном дождь со снегом. Бугай погибнет от холода, возразила камеристка. Оставьте его или передарите кому-нибудь. Если бы вы были ребенком, то, наверное, обрадовались бы. Илария пожала плечами. Возможно, стоит и в самом деле подарить птицу, например, Нике. Давар ведь сможет передать ее. Встав с постели, княгиня подошла к окну. Из клетки на нее смотрела яркими глазками-бусинками красивое создание. «Здравствуй», — Илария провела пальцами по прутьям клетки. Попугай испуганно отпрыгнул в сторону и забился в угол. «Бедняжка, тебя увезли от дома. Ты здесь совсем один». Она сделала знак Марии убрать клетку с птицей. «Передай ее Давару, но потом, а то отец расстроится. Пока поставь клетку к себе в комнату». Подойдя к столу, княгиня с удивлением обнаружила на нем роскошный букет ирисов. «От кого эти цветы?» Мария улыбнулась и пожала плечами. Букет передали с посыльным, но в него вложена записка. Яркие, сине-фиолетовые цветы напомнили Иларии и рисунок на броше. По губам девушки скользнула улыбка. Вглядываясь в темно-зеленые острые листья, она заметила в центре букета, привязанный к стеблю, кусочек пергамента, свернутый в миниатюрный свиток. Илария обернулась и, убедившись, что Мария ушла, развернула пергамент. На нем каллиграфическим почерком была выведена всего одна фраза — «Дум спиро, spero". «Пока дышу, надеюсь, латинский». Девушка улыбнулась. Ей вспомнилась последняя встреча с Велетом. Вдохнув аромат цветов, она достала из шкатулки малевую брошь с синим ирисом. Это украшение прекрасно бы подошло под ее белое платье, но нет, она не может надеть подарок Веллита. Это было бы неправильно. За дверью послышались знакомые легкие шаги. Илария спрятала брошь в шкатулку и накинула на плечи шаль. Князь Давид явился без предупреждения. Он поспешно затворил за собой дверь и бросил на племянницу быстрый оценивающий взгляд. Что-то случилось? Лария сделала шаг навстречу, пытаясь по выражению дядиного лица догадаться о произошедшем. Он смотрел холодно и серьезно. «Ты вчера уходила вместе с Чеславой. Ты ничего не заметила странного?» «Нет». А за столом она не жаловалась на свое здоровье. «Разве что нарезь в глазах». Лария пожала плечами и вдруг с тревогой ухватила дядю за руку. «Что с ней? Она... Она ведь жива?» да жива но у нее сильное отравление давар предполагает что в используемых ею средствах был яд она вчера рассказывала про свои приобретения в лавке заморского купца дядя ну это ведь не убьет ее давар сможет ей помочь правда давид пожал плечами и бросил взгляд на стол где стояли всевозможные флаконы и баночки это все делает давар поспешила уверить илария ты навестивестиче славу посоветовал князь. Он огляделся и неспешно прошелся по комнате, глядя на раскрытые сундуки с подарками. Есть какие-нибудь новости от Гонцов? осторожно поинтересовалась илария Если будут, я скажу. Давид вновь подошел к племяннице и неожиданно протянул ей небольшую продолговатую шкатулку. Пусть это свадьба чистейший фарс, но все же возьми. Наденешь сегодня на пир. Илария вопросительно посмотрела на дядю и приняла так неожиданно врученный подарок. Мысли ее были совсем далеко. Ее беспокоили здоровье Числавы и, наконец, собственная судьба. Зачем ей сейчас эта шкатулка? И все же Илария открыла ее. Там лежало изумрудное колье. Она сразу узнала его. Из твоей сокровищницы? Я помню, оно приглянулось мне тогда. Илария невольно улыбнулась. «Спасибо. Я позже обязательно примерю». Она отложила шкатулку и выжидательно посмотрела на дядю. «Мне нужно одеться и навестить тщеславу. Ты можешь позже зайти ко мне». Давид чуть заметно улыбнулся и приподнял ее лицо за подбородок. Отчего чего у тебя заплаканный вид? Ты так собралась идти к Чеславе?» И Лария отвернулась и отошла в сторону. «Это неважно. Оставь меня, пожалуйста. Увидимся вечером» дядя исчез так же внезапно, как и появился. У Илари осталось неприятное впечатление после его визита. Что-то циничное и расчетливое было в каждом его взгляде и слове. Княгиня передернула плечами и, плотнее укутавшись в шаль, позвала Марию. Через четверть часа она уже была готова нанести визит Чеславе. В, в строгом синем платье с перевитыми жемчужной нитью волосами княгиня прошла восточное крыло замка и велела доложить о себе супруге отца увиденное не на шутку встревожила иларию Чеслава лежала на постели бледная с темными кругами под глазами возле нее сидел Борислав, держа супругу за руку ставни в комнате были плотно закрыты в воздухе витал неприятный запах давно непроветриваемого помещения я пришла узнать о самочувствии великой княгини сказала илария Борислав отодвинулся чуть в сторону и окинул дочь невидящим взором. Повисла продолжительная пауза. В тишине слышалось жужжание мухи на окне, потрескивание дров в камине. Глядя на сгорбленную, некогда могучую фигуру отца и бледную, изможденную тщеславу, илария прониклась к ним глубоким сочувствием. Видя, что оба они молчат, княгиня первой нарушила тишину. «Как же такое могло случиться?» Давар говорит, что помада и румяна содержат вредный для здоровья металл, а пудра состоит из смеси свинца, муки и мышьяка. Уже всего, что Числава приняла внутрь средства для отбеливания кожи. В его составе тоже был минеральный яд. А белодонна, закапанная в глаза для блеска, привела к еще большему отравлению. Сокрушенно пояснил Борислав. «А я ведь запретил Числаве пользоваться заморскими средствами». Я слышал, красавицы Европы идут на такие жертвы и умирают от ядовитых примесей, добавленных для усиления цвета. Давар всегда использует лишь то, что безвредно. мед, воск, ягоды, а здесь... Борислав закрыл рукой и лицо, едва сдерживая слезы. «У меня есть камень-безуар», — вспомнила илария «Быть может, он поможет?» Давар уже раздобыл его. «Не нужно», — качнул головой Борислав. Он посоветовал еще пить молоко с яичными белками. Будем надеяться, что это пойдет на пользу. Числаву мучает сильная жажда. У нее резь в глазах и внутренностях тошнота. А еще очень болит голова, пожаловалась больная, и совсем пропал аппетит. Мне так жаль! и подошла к постели Чеславы и пожала протянутую ей руку. Мы с вами не всегда ладили. Простите меня за все. — тихо сказала она. — Поверьте, я готова сделать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания. Вы только скажите. — Не говори так, словно прощаешься с ней, — прервал дочь Борислав. — Ничего не нужно. — Нет, пусть почитает мне. — Посидит рядом, — попросила Числава, удерживая руку Иларии. Та согласилась и, обернувшись на отца, спросила, не стоит ли отменить сегодняшние торжества. Это невозможно. Приглашено слишком много гостей. Мы завершим торжества сегодня ночью, а с завтрашнего дня я прикажу служить мессе о здравии Великой Княгини и отменю все увеселения. Но сегодня пир состоится. И после него ты должна по-настоящему стать супругой герцога Густова. И Лария отвела взор. «Позвольте нам остаться наедине. Я хочу поговорить с вашей дочерью» попросила Чеслава супруга. Тот кивнул и, закашлявшись, отошел к окну. От Иларии не укрылся окровавленный платок, который тот подносил к карту. Борислав поспешил покинуть комнату, между тем, как Илария осталась наедине с Чеславой. С тяжелым сердцем думала она об отце, его молодой супруге, и невольно на глаза ее навернулись слезы. Заметив это, Чеслава пожала ей руку и кротко сказала. Мне жаль, что я стала причиной разлада между вами и отцом. Мы и прежде не были близки. Вам не стоит сейчас думать об этом. Илария крепко пожала руку Чуславы и на время простилась с ней. Ближе к вечеру начались приготовления к свадебному пиру. Чуславе стало немного лучше, и ее оставили с Фрейлинами и Даваром. Илария же должна была переодеться и спуститься к гостям. Сегодня все решится. От этой мысли на душе Иларии сделалось до того тревожно, что и руки, и ноги ее словно бы налились свинцом и отказались повиноваться. Княгиня стояла в безмолвии. Стук сердца отдавался пульсирующими ударами в висках. Тем временем Мария надела на свою госпожу белоснежное платье с золотой каймой, заплела ей улиткой косы и спрятала под жемчужную перевесь, после чего покрыла голову убрусом и водрузила сверху тяжелый золотой венец. Между тем илария бессознательным движением открыв шкатулку, сняла прежние перстни и надела новые. — Вам подать изумрудное колье князя? — спросила Мария. илария подняла на нее удивленный взгляд. Вопрос камеристки немного отвлек княгиню, развеяв туман задумчивости. Насколько сильно дядя посвящает Марию в свои дела? Ей должно быть известно даже больше, чем самой иларии Разумеется, я надену его. К слову сказать, Мария, княгиня запнулась. Я слушаю вас, госпожа. Какие указания ты получила насчет этой ночи? Ты расскажешь мне? Мне велено переодеть вас ко сну, как обычно, а затем удалиться. И больше ничего? Ничего, моя госпожа, — ответила камеристка, поправляя прическу Иларии. Церемония возлежания должна быть пышной. С вами в спальню придут гости, вам поднесут угощение и вино. Епископ осветит ваше ложе, прочтет молитву, и тогда вас оставят наедине с супругом. Уверена, что наедине. Должны быть ваша няня, княгиня Сильвия и вдовствующая княгиня Анна, но потом они уйдут. Как мило с их стороны. Мария положила руку на плечо Иларии и мягко сказала. Вам не о чем переживать. Мы обо всем позаботимся сами. Если вы в нужный момент не используете снотворное в конце свадебного пера, я подсыплю его в вино. Смотри, не подцепи его мне. А вы не пейте вовсе. Пригубите и оботрите губы. илария немного успокоилась и, встав, прошлась по комнате. Ее щеки все еще пылали от стыда. Желая как можно скорее согнать краску, илария настежь открыла окно, подставив лицо холодным порывом ветра и каплям дождя. «Вы простудитесь, госпожа!» Мария подошла к окну. «Позвольте мне закрыть ставни». Илария покачала головой, прикрыв глаза. Она наслаждалась брызгами моросящего дождя, совсем позабыв про пудру, румяна и с таким трудом сделанную Марией прическу. «Я прошу вас!» Камеристка приобняла Иларию за плечи и отстранила от окна. Княгиня отвернулась. И стала утирать лицо носовым платком. Внезапный крик Марии заставил ее вздрогнуть и обернуться. Послышалось хлопанье крыльев, и в комнату влетел большой черный ворон. Камеристка не успела схватить птицу, и она принялась летать кругами по комнате. Вот беда, воскликнула Мария. Недобрый знак. Здорово это все. Илария инстинктивно вытянула вперед руку, как на соколиной охоте, когда подзывала птицу ворон закружился над ней и вдруг уверенно опустился на руку княгини она вздрогнула и хотела отмахнуться как вдруг заметила привязанную к лапке записку вот она что протянула илария она ссадила ворона на подоконник и велела марии принести воды и зерен для птицы а сама тем временем отвязала с лапы кусочек бересты развернув его Она увидела процарапанное послание на Вестлицком наречии. «Будьте осторожны сегодня». Илария повернула бересту обратной стороной, но на ней больше ничего не было. «Очень странно. Кто мог прислать мне это? Еще и с такой птицей. Это явно не и не кто-то из приближенных отца или дяди. Кто станет использовать ворона вместо почтового голубя?» Илария еще раз прочла послание, и спрятала его в рукав платья. Вернулась Мария с угощением для птицы, но княгиня, вновь взглянув на подоконник, к своему удивлению обнаружила, что там уже никого нет. Вам стоит рассказать об этом Его Светлости, сказала Мария. Я сама решу. Ступай. Камеристка молча поклонилась и вышла. Илария думала, что ей предпринять, и не находила ответа. Наконец, помолившись Она решила действовать по обстоятельствам и, если представится возможность, переговорить с дядей. Свадебный пир подготовили со всей роскошью и блеском. Придворные музыканты, шуты, скоморохи, кого здесь только не было, чтобы развлечь молодых заводными песнями и куплетами. Во главе стола сидели герцог Узурский и княгиня Вестлицкая, а справа и слева от них — великий князь Борислав и князь Давид с супругой и матерью. Илария оказалась между мужем и дядей. Чуть поодуль расположились кузен герцога Густава Юстас, епископ Ян, монах Петр, каноник Пшемыслов, князь Вольстав, воеводы Велимир, полководец Матеуш, богатые феодалы, магнаты, шляхта, а также дворяне и рыцари герцога Густава. Илария с тревогой ждала прибытия гонцов, Она надеялась, что они подтвердят нарушение рыцарями Ордена Мирного Договора и вероломное вторжение на территорию Баршицы и Глинницы. А значит, у нее появится повод расторгнуть брак с племянником великого магистра. Наблюдая всеобщее веселье, княгиня чувствовала нарастающую тревогу. Что, если гонцы прибудут только утром? Или окажется, что епископ Ян ошибался и Орден вовсе не посягал на земле баршицы и глинницы. «Почему ты ничего не ешь?» — спросил ее дядя. «У тебя слишком встревоженный и мрачный вид. Это бросается в глаза». «Где твои гонцы? Почему они не едут? Приедут сегодня или завтра. Не все ли равно когда?» И Лария бросила на дядю взгляд полный негодования. «Я тебя не понимаю. Это единственный повод расторгнуть брак, и ты это знаешь». «Основание будет, если ты не забудешь про мой перстень, а повод не заставит себя долго ждать». Илария с тревогой взглянула на руку и вдруг поняла, что перстень остался в комнате. Она ведь заменила его на византийские украшения князя Вольстова. «Дядя», — в панике прошептала илария — «его нет. Я случайно забыла перстень в комнате». «Что ж, придется воспользоваться моим». Давид сделал племяннице знак опустить руку и ловко надел ей на палец свой перстень с росыпью алмазов и рубинов. Будь осторожна, этого яда нужно совсем немного. Яда? Не переживай. Маленькая доза не убьет его. Но в любом случае, у нас есть еще Мария. Она не подведет. Герцог Густав, доселе занятый разговором с князем Борисловом, обернулся к молодой жене. Гости, между тем, подняли золотые кубки, приветствуя молодых. Илария была вынуждена прервать беседу с князем и, встав вместе с герцогом, стерпеть его поцелуи, которых требовали гости. Это показалось княгине просто невыносимым, особенно на виду у всех придворных, а главное — дяди. Однако, обернувшись, Илария заметила, что он не смотрит в их сторону. Княгиня ничего не сказала ему и, пригубив вина, обратила взгляд к супругу. «Сегодня мы, наконец, консумируем наш брак», — сказал он. «И должен заметить, я очень рад этому». И Лария не ответила, глядя перед собой затуманенным взором. «Неужели все кончено? Она ведь не сможет подмешать ему яд, не решится этого сделать». «Вы полюбите меня. Я не сомневаюсь в этом», — продолжал Густав. Теперь у меня есть верное средство, и поверьте, оно поможет вам испытать всю нежность к своему супругу. Если вы о своем подарке, то едва ли. Мне не нужны ваши деньги, сдержанно ответила Илария. Давид, услышав слова племянницы, поспешил убедить ее в обратном, прошептав ей на ухо, что деньги нужны на армию и личную гвардию, способную принять ее сторону. Что вы сказали, князь? — спросил герцог Густав, не расслышав последних слов. — Лишь то, что деньги всегда нужны, но едва ли их можно назвать утончённым подарком, способным выразить чувства и зажечь огонь любви в молодой супруге. — Я говорил не о деньгах, а о подарке вдовствующей княгине, — возразил герцог. — В самом деле? Это уже интересно. Тогда поделитесь, о чём шла речь. — Я говорил это не вам, о моей жене. Понимаю, вы её дядя. Но теперь у вашей племянницы есть супруг, который сам способен позаботиться о ней. Я наслышан о вашей тесной дружбе. Князь Борислав поставил меня в известность. Впредь попрошу не досаждать моей супруге своей чрезмерной опекой. Предупреждаю сразу. Я никому не позволю вставать между мной и женой. Глаза князя загорелись с недобрым огнем, Лицо его исказило судорога. «Никто не имеет права указывать мне», — процедил он. «Я буду общаться с княгиней столько, сколько сочту нужным. А если будете мне угрожать, я в долгу не останусь». «Я не угрожаю, а лишь предупреждаю», — сдержанно ответил Густав. За столом заметили их размолвку, и шут Матьки, желая разрядить обстановку, принялся во все горло горланить разгульные песни. Послышался пьяный смех, шум, и прежнее веселье было восстановлено. Я тоже предупреждаю вас, герцог, между тем произнес Давид. Пожалуйста, давайте не будем ссориться, попросила Илария. Сегодня мы празднуем нашу свадьбу, обратилась она к Густаву. Будьте великодушны, прошу вас. Просьбу молодой жены герцог принял с благосклонной улыбкой. Гости вновь стали поднимать кубки и просить молодых обменяться поцелуями. И Лария стерпела их, едва сдерживая слезы. Давид сидел с мрачным видом. Когда Вольстов обратился к нему с вопросом, он нехотя ответил и отвернулся. Сильвия попыталась разговорить супруга, отвлечь его от размовки с герцогом, а княгиня Анна встала и, подойдя к внучке, сказала, что самая большая радость, которую может испытать супруга, Это рождение ребенка. Илария Лария, застывшей вежливой улыбкой, выслушала бабушку и приняв ее наставление, осторожно взглянула на дядю. Он все еще беседовал с Сильвией, и Лария попыталась высмотреть среди гостей Велита, но шум в коридоре и звон упавшего под носа отвлек ее. Слуги, видимо, так напились, что роняют блюда, заметил Густав. Илария пожала плечами и отвернулась. Ей вдруг стало до того тревожно что захотелось броситься вон из этого зала и убежать, скрыться навсегда от густого, ото всех. Напряжение и паника нарастали с каждой минутой. Время стремительно приближалось к полуночи. Послышались намеки на то, чтобы проводить супругов на брачное ложе. Илария в поисках защиты стиснула руку дяди, не в силах самой справиться с охватившим душу страхом. Давид обернулся к племяннице и пожал ей руку в ответ. Раз не сумела воспользоваться, я забираю его, – сказал он, снимая свой перстень. Затем провел пальцами вверх по рукаву ее платья и нащупал записку. Что это? «Берестяная грамота, призналась Илария, только теперь вспомнив про нее. Ты ее сняла с лапы ворона? А тебе уже рассказали? Неважно. Что там сказано? Быстро спросил Давид сосредоточенно глядя на виночерпия, приблизившегося с кувшином к великому князю. «Чтобы я была осторожна сегодня», Илария проследила за его взглядом. Лицо слуги ей показалось знакомым, но она никак не могла припомнить, где раньше его видела. Серьезный взор князя заставил Иларию не на шутку встревожиться. Кто этот человек? Не он ведь должен был их обслуживать. У отца другой виночерпий — Согласен с предостережением. Князь вдруг резко встал и, дернув племянницу за руку, завёл себе за спину. Илария вскрикнула и ухватилась за дядю. Следующие события развивались со стремительной скоростью. Вспоминая об этом после, Илария поняла, что от необдуманных действий, совершаемых в порыве смертельного ужаса, её спас князь Давид и его холодная решимость. Мгновение назад она видела, как черты лица ее отца становятся мягче от охватившей его усталости, как одна за другой сменяются эмоции в его ярких, живых глазах. И одной минуты хватило, чтобы эти глаза потухли. Время стало течь иначе, медленнее, и Лария смогла запечатлеть каждую деталь на рукояти кинжала. Этот кинжал крепко держался в уверенной хватке виночерпия, он склонился над ее отцом занес руку и нет все было кончено растерянность посмертной маской застыла на лице борислова еще мгновение он боролся за жизнь но следующий вдох оказался для него последним и лария замерла от ужаса это урлик я узнала его прошептала она побелевшими губами «Зарадвила! за убийство моего отца провозгласил тот, торжественно поднимая руку с окровавленным кинжалом. и захватчиков и предателей! Вы отдали наши города на поругание! Немецкие рыцари убивают наш народ! Города сожжены и разграблены! Смерть людям князя и уродливому щенку тевтонцев!» — кричал он, пока меч Матеуша не обрушился на него, унеся с собой его предсмертный крик. Но тут... Заслышав призыв своего предводителя, поднялись со скамей люди князя Урлика, доселя скрывавшие лица под капюшонами. Люди герцога обнажили мечи, прибежала стража, послышались крики, звон мечей, и поднялась суматоха. Илария с белым, как полотно, лицом и дрожащими губами в страхе вцепилась в рукав князя. Вдруг кто-то сзади ухватил ее за руку и потянул к себе. Илария вскрикнула и обернулась. Позади стоял велет. Давид тоже заметил художника и поспешил передать ему племянницу. «Быстрее, уведи ее отсюда через потайной ход», — отрывисто приказал он, высвобождая руку. И Лария в смятении смотрела на дядю, пытаясь удержать его. «Ты должен уйти со мной!» Голос ее дрожал и срывался от подступивших горло рыданий. «Дядя Давид, прошу!» «Я приду за тобой позже! Вступай!» — крикнул ей князь. И устремился в гущу толпы, где был герцог Густав. Илария подчинилась и позволила Велету увести себя. Все еще оборачиваясь, она пробиралась за своим спутником сквозь толпу. Глаза ей застилали слезы. Она с трудом осознавала произошедшее. Перед ее взором мелькали перекошенные ужасом лица, окровавленные тела. Слышались крики, грохот переворачиваемых скамей, звон разбитой посуды. Кто-то в панике убегал. Кто-то звал своих близких, пытался увести их так же, как велет, уводил Иларию. Бедный отец, отец. Девушка в последний раз обернулась и, вскрикнув, застыла на месте. Там, где она еще недавно сидела, замертво упал на стол герцог густов, пронзенный кинжалом. Кровь, смешавшись с разлитым вином, закапала на пол. Велет потянул Иларию вперед, насильно уводя из зала. Княгиня, дрожа всем телом, уже не в силах была осознавать, что происходит. Все смешалось: крики, сумятица, кровавые картины. В каком-то полусне она следовала за велетом, которому удалось таки вывести ее из зала. И Лария смутно напомнила полутемный коридор, узкую лестницу, выхваченный из кольца в стене факел, старую дверь. И лишь когда они оказались в подземелье и все стихло. Она начала осознавать весь ужас произошедшего. Быстрее. Нужно уходить. Пульсировала в голове мысль, но силы стали изменять княгине. Подождите. Мне нужно передохнуть. Илария почувствовала, что сейчас упадет. Она прошла несколько шагов и прислонилась к стене, медленно сползая вниз. Господи, мне кажется, я умру или сойду с ума. Глухо проговорила Элария, впившись ногтями себе в лицо. Мне плохо. Боже, помоги мне. Тише. Нам нельзя здесь оставаться. Велет опустился рядом. Обопритесь на меня. Он протянул ей руку, но Элария даже не взглянула в его сторону. Она закрыла глаза, пытаясь справиться с тошнотой. Из носа хлынула кровь, росшая платье темными пятнами. Прошу, пойдемте, настаивал Велет приобняв Иларию за плечи, он развернул ее к себе и попытался поставить на ноги. Нам нужно идти. Илария ухватилась за своего спутника и, сделав над собой усилие, встала. Только очень медленно, попросила она и оперлась на руку художника. Спотыкаясь, Илария медленно пошла вперед, не обращая внимания ни на сырость подземелья, ни на его глубину. Прошло около четверти часа прежде чем впереди показались ступени. Завидев старую дверь, Илария впервые задалась вопросом, куда же они идут. Велет держа в одной руке факел, а второй, поддерживая княгиню, силой ударил ногой в дверь. Она поддалась и со скрипом отворилась. Глазам их предстала небольшая комната, в которой кроме старой скамьи и стола ничего не было. Кирпичная кладка стены пола была такой же, как в подземном ходу. В помещении без единого окна продолжали ощущаться сырость и сквозняк, словно они все еще находились под землей. «Где мы?» Илария перешагнула порог вслед за Велетом. Она больше не плакала, только дрожала всем телом. Сердце бешено стучало, отзываясь в висках с сильной болью. «Мы в Северной башне. Прямо за той дверью», — художник указал на выход с противоположной стороны. Еще один подземный ход». Из него можно попасть за стены замка мы под первым этажом дозорной башни в крепостной стене отсюда можно услышать как поднимают мост и даже шум воды. как долго мы здесь пробудем с трудом спросила илария пока за нами не придет князь давид княгиня еще раз осмотрелась и тяжело опустилась на скамью у стены как он нас найдет сколько пройдет времени прежде чем дядя вернется? если он упомянул подземный ход то явно имел в виду это место второй ведет к башне давара но едва ли там безопаснее чем здесь и лария не ответила ей стало совсем нехорошо тишина подземелья словно разбудила ее и то что она старалась не замечать пробираясь по потайному ходу вдруг разом накрыла ее подступила тошнота голова закружилась перед глазами замелькали блики «Чем я могу вам помочь?» — обеспокоенно спросил Велит, опустившись на скамью рядом. «Мне кажется, я сейчас потеряю сознание. Все вокруг будто меркнет». И Лария прислонилась к стене. «Господи». Велет осторожно протянул к ней руку и снял убрус и тяжелый золотой венец. И Лария ничего не сказала. Откинув голову назад, она тяжело дышала, прикрыв веки. Заслышав, В противоположном углу звук падающих капель Велет взял легкую ткань убруса и поспешил смочить ее водой. Затем опустился вновь подле Иларии и бережно оттер ее лицо от крови и слез. Девушка открыла глаза, все еще тяжело дыша. Как вы только оказались здесь, чуть слышно прошептала она. Я не видела вас среди гостей. Я был на перу, только сидел в конце стола. А на бал не пришли. «Вы ждали меня?» Художник несколько иначе посмотрел на княгиню. Сердце его затрепетало. «Не знаю. Возможно». Элария вновь закрыла глаза. Какое-то время она сидела неподвижно. Велет заботливо подложил ей под голову плащ. Глядя на княгиню, он испытывал и жалость, и беспокойство за нее, и вместе с тем всеобъемлющую нежность. Взгляд художника ласково коснулся пульсирующей жилки на ее шее влажных полураскрытых губ. Велит поспешно отвернулся, борясь с искушением. Когда же он вновь поднял глаза на княгиню, то столкнулся с ее внимательным взором. Лари стало немного легче, она начала приходить в себя. Велит осторожно коснулся ее пальцев, но Илари отстранила руку. «Перестаньте так смотреть на меня», — слабо проговорила она. «Мой дядя не одобрил бы этого». «А вы?» — осторожно спросил Велит. «Даже не думайте». Элария подняла голову и строго посмотрела на художника. Велит вынужден был отвести глаза. «Вам легче?» — спросил он, глядя в пол. «Да». Голос Эларии звучал уже более твердо. Она осторожно встала и сделала несколько шагов по комнате. «Теперь все кончено». Только бы дядя скорее вернулся. Не сомневаюсь, так и будет. Обежденно ответил Велет и, посмотрев прямо на Иларию, улыбнулся. Вы теперь будете королевой. Не говорите глупостей. Чеслава жива, и она должна родить ребенка. Никто не позволит ему править, возразил Велет. Он встал и приблизился к Иларии. И потом все хотят видеть королевой вас ей не понравился его вкрадчивый тон довольно я сейчас не могу думать об этом скорее бы вернулся дядя он непременно вернется ответил велет поймав ее пальцы я так долго ждал нашей встречи признался он вы занимаете все мои мысли лария господин велет оборвала его княгиня высвобождая руку вы забываетесь Вы пользуетесь тем, что я одна, и мне некуда уйти или позвать на помощь. Элария, мне обидно слышать такие речи. В тоне художника звучало оскорбленное самолюбие. Он поспешно вернулся на скамью. Хорошего живы обо мне мнения. Я хотел быть вам другом и буду им. Неужели вы могли подумать, что я способен обидеть вас, свою будущую покровительницу и королеву? Не знаю, чего от вас ждать качнула головой Илария. «Вы непонятны мне. Вначале я хотела подружиться с вами. Вы мне понравились, но, признаться, эти отвратительные истории оттолкнули меня. И эта встреча, когда вы пробрались в замок, вы действовали и вели себя настолько опрометчиво, что я и не знаю, что теперь о вас думать. Боже, зачем я вообще все это говорю? Мой отец убит, муж убит, неизвестно что с моим родным дядей». Илария закрыла лицо рукой. Господи, пусть он будет жив! Велет безмолвно наблюдал за княгиней. Он несколько раз порывался встать и утешить ее, и, наконец, не вытерпев, подошел сзади и ласково обнял за плечи. Все будет хорошо, мягко произнес он. И Лария молча кивнула, утирая лицо. Не смел нарушить тишину и Велет, боясь, что княгиня вновь оттолкнет его. В углу все еще капала вода. Но вскоре к этому звуку присоединились и другие, за стеной послышались шаги. И Лария перестала плакать и настороженно обернулась, боясь радоваться, прежде времени: Это ведь дядя? шепотом спросила она. Велет лишь пожал плечами. Отойдите от дверей. Я должен убедиться, что это не наши враги, тихо сказал он, осторожно пройдя вперед. Однако вскоре сомнения развеялись. Дверь распахнулась, и на пороге показался Давид с факелом в руках. Он стоял в испачканной кровью одежде, с царапиной на щеке, и Лария, не обратив на это внимания, тут же бросилась ему на шею и горько заплакала. «Ну, полно тебе. все уже позади». Князь крепко прижал ее к себе. «Перестань плакать». «А бабушка и тетя Сильвия, с ними все хорошо?» «Да, они невредимы». И Лария подняла на дядю взгляд и осторожно привела рукой по его щеке. «Ты поранился?» «Вернее сказать, меня поранили. Но все это неважно. Главное, что теперь ты в безопасности. Враги повержены». «Люди Урлика убиты? А герцог? Кто мог убить его?» «Ты видела?» — удивился князь. «Тогда зачем спрашиваешь?» «Я видела, как он упал на стол с кинжалом в груди, но я...» Илария вдруг заметила на поясе дяди, окровавленные ножны ты был рядом но неужели ты мог это сделать давид переглянулся с Велетом. не один я желал ему смерти идем дядя взял иларию за руку увлекая за собой но кто и что теперь скажут люди герцога а тевтонский орден илария пойдем быстрее торопил ее давид уверяю тебя об этом не стоит переживать я все решу сам велет шел позади Он досадовал на себя, осознавая, что внутри него зарождается ненавистное ему чувство — ревность.